е предисловие. Как и откуда приходит человеку ощущение, что пора писать мемуары? Я лично на этот вопрос могу ответить с полной определенностью. когда всем надоели твои застойные байки и слитный хор друзей и близких, главные жертвы устных воспоминаний с о в е т у е т принести их на бумагу, а не морочить нас одним и тем же звучит в подтексте. Так я и понял, что действительно пора. Яно в прожита большая часть жизни,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 Молодо ответил ветеран идейного сопротивления. И до сих пор не жалко мне, что я от смеха выронил кефир. И ничего серьезного я не берусь вам сообщить и впредь. Но жизнь была. Она текла и пенилась, кипела, пузырилась и булькала самыми разными происшествиями. Про них мне грех не рассказать. Но по порядку не получится. Ни по хронологическому, ни по причинно-следственному, ни по какому. Что, конечно, слава Богу. потому что этого порядка в жизни столько и без меня, что очень часто к горлу подступает. А тут как раз и стоит отдохнуть на моей неприхотливой книге, ибо благую весть я никакую не несу, поскольку не имею. Да если бы была, то не понес бы. Новых идей, мыслей и сюжетов тоже в этой книге не предвидится, поскольку все уже сочинено в далекие средние века, и современными авторами только в о р у е т с я А средневековые авторы – в свою очередь покрали эти мысли античных. И если что-то новое у них мелькнуло, это значит из источников, не сохранившихся и до нас не дошедших. Еще чуть не забыл. Ведь мемуары пишутся за тем, чтобы неназойливо и мельком п р и х в о с т н у т ь И в этом смысле тоже самое пора писать. Поскольку в возрасте весьма солидным, выпал мне большой и подлинный мужской успех. Об этом расскажу незамедлительно. Случилось это в городе Нью-Йорке. Только что закончился мой вечер, почти все уже ушли, а мы с двумя приятелями медленно курили, дожидаясь третьего, который должен был в е с т и нас выпить. Мы уже разговаривали вяло, не т е р п е л о сесть, ь с расслабиться и налить по первой. К нам подошла женщина лет тридцати пяти с суровым от решительности и в о л н е н и е лицом. В роскошной почти до пола енотовой шубе американки таких дорогих шуб не носят. Впрочем, я ее заметил еще в зале. о ч н ь она была вся в экстазе, когда слушала, даже не смеялась в тех местах, где все смеются. А сейчас у нее было и вовсе м а р ш е л с к о е лицо. Никакого внимания на двух приятелей она не обратила, она просто их не видела в упор. «Вы свободны?» — отрывисто и сурово спросила она меня. Я ее понял как-то экзистенциально и угадал, отчего ответил быстро и послушно. «Нет, я женат и двое детей». «А в ближайшие два дня вы свободны?» — с той же непреклонностью спросила она. А я уже слегка опомнился от напора ее ощутимой энергии. «Нет», — ответил я, — «я улетаю. У меня вечера в Бостоне и Чикаго. А ближайшие два часа вы свободны?» к а м е н н ы е прекрасно было ее лицо, ничуть не мягче, чем у Петра Первого под Полтавой. «Мы с друзьями едем выпивать», — виноват осознался я. «А брат у вас есть?» — требовательно спросила она. «Брат у меня есть. Поэтому я растерялся на мгновение, подумав почему-то, что до Кольского полуострова, где живет мой брат, «Много тысяч километров». А она, истолковав по-своему мое секундное замешательство, быстро-быстро сказала «Красивого не надо, можно такого же». Могу ли я после этого медлить со своими мануарами? И похвалу себе уже я слышал. Выше не бывает. к а к т ы я пошел еще в России на проводы одной знакомой. Она много лет преподавала в университете, и десятка-два ее студентов тоже заявились попрощаться. Выпив, несколько из них принялись читать мои стишки. «Что, г а р ь к а приятно, что тебя так знает молодежь?» — спросил меня приятельница негромко, но была услышана. «Так это вы и есть г у б е р м а н снисходительно спросил самый активный юный декламатор. «Вроде бы да», — ответил я смиренно. «Надо же!» — надменно пробурчал студент. «Я был уверен, что вы давно уже умерли. Непременно я был должен этим где-то похвастаться письменно». Однако есть еще одна, возможно, главная причина. Годы два назад я с наслаждением трудился в качестве раба на подготовке выставки художника Окуня. Там были не только и не столько картины, сколько различные сооружения, созданные его причинливой фантазией. Две выставки одновременно открывались в двух музеях, и с месяц я там пропадал. А когда они открылись, я себя почувствовал их полноправным участником. и водил по экспозиции друзей, хвастаясь мастерством окуня как собственным. На одной выставке была маленькая выгородка, имитирующая кабинет психотерапевта. Там стоял стол и два небольших стула, были положены салфетки для оттирания слез, все было белоснежно и врачебно. А бутылку и стаканы я туда принес по личному кощунству. А когда отпили понемногу... Я сказал своему другу, высокому профессионалу психотерапии, доктору в о л о д и Фавишевскому, «Ну что, слабо со мной без подготовки провести сеанс лечения?» «Садись и начинай», — сказал Володя буднично. Я сел и начал. «Доктор, на душе у меня очень тяжело. Нет удачи. Мир устроен глупо и несправедливо. У меня душа болит, едва я оглянусь вокруг себя». «На то она и душа», — ответил доктор. «Она есть, поэтому и болит. Она у вас еще жива, а это очень много». «Меня все раздражает и не радует», — пожаловался я. «Мне одиноко и тоскливо». «Все мы одиноки в этом мире», — эхом отозвался доктор. «Нас такими создали, и мы преодолеть это не можем. Жизнь — очень тяжкая нагрузка, и она для всех нас такова. Томит меня все время что-то, и желаний нет никаких. Одна усталость, и порой мне просто трудно жить», — настаивал пациент. И он услышал ключевую утешительную фразу. «Потерпите, голубчик!» — ласково ответил доктор. «Уже так немного осталось!»